Заговор юристов. В бригаду Шмелева сгребали человеческий шлак, людские отходы золотого забоя. Из разреза, где добывают пески и снимают торф, было три пути. Под сопку в братские безымянные могилы, в больницу и в бригаду Шмелева. Три пути доходяк. Бригада эта работала там же, где и другие, только дела ей поручались не такие важные. Лозунги «Выполнение плана закон» и «Довести план до забойщиков» были не просто словами. Их толковали так. Не выполнил норму, нарушил закон, обманул государство и должен отвечать сроком, а то и собственной жизнью. И кормили шмелевцев похуже, поменьше. Но я хорошо помнил здешнюю поговорку. «В лагере убивает большая пайка, а не маленькая». Я не гнался за большой пайкой основных забойных бригад. Я был переведен к Шмелеву недавно, недели три, и не знал его лица. Была в разгаре зима, голова бригадира была замысловато укутана каким-то рваным шарфом, а вечером в бараке было темно, Бензиновая колымка едва освещала дверь. Я и не помню бригадирского лица. Голос только хриплый, простуженный голос. Работали мы в ночной смене в декабре, и каждая ночь казалась пыткой. 50 градусов — не шутка. Но все же ночью было лучше, спокойней, меньше начальства в забое, меньше ругани и битья. Бригада строилась на выход, зимой строились в бараке, и эти последние минуты перед уходом в ледяную ночь, на двенадцатичасовую смену, мучительно вспоминать и сейчас. Здесь, в этой нерешительной толкотне у приоткрытых дверей, откуда ползет ледяной пар, сказывается человеческий характер. Один, пересилив дрожь, шагал прямо в темноту, другой торопливо досасывал неизвестно откуда взявшийся окурок махорочной цигарки где и махорки-то не было ни запаха, ни следа. Третий заслонял лицо от холодного ветра. Четвертый стоял над печкой, держа рукавицы и набирая в них тепло. Последних выталкивал из барака дневальный. Так поступали везде, в каждой бригаде с самыми слабыми. Меня в этой бригаде еще не выталкивали. Здесь были люди слабее меня, И это вносило какое-то успокоение, Нечаянную радость какую-то. Здесь я пока еще был человеком. Толчки и кулаки Дневального Остались в той золотой бригаде, Откуда меня перевели к Шмелеву. Бригада стояла в бараке у двери, Готовая к выходу. Шмелев подошел ко мне. «Останешься дома», — прохрипел он. «Наутро перевели, что ли?» — Недоверчиво сказал я, — Из смены в смену переводили всегда навстречу часовой стрелки чтобы рабочий день не терялся и заключенный не мог получить несколько лишних часов отдыха эту механику я знал нет тебя романов вызывает романов кто такой романов ижига романова не знает вмешался дневальный уполномоченный понял не доходя конторы живет придешь в 8 часов Чувство величайшего облегчения охватило меня. Если уполномоченный меня продержит до 12 до ночного обеда и больше, я имею право совсем не ходить сегодня на работу. Сразу тело почувствовало усталость. Но это была радостная усталость. Заныли мускулы. Я развязал под пояску, расстегнул бушлат и сел около печки. Сразу стало тепло и зашевелились вши под гимнастеркой. Обкусанными ногтями я почесал шею, грудь и задремал. «Пора, пора!» — тряс меня за плечо дневальный. «Иди, покурить принеси, не забудь!» Я постучал в дверь дома, где жил уполномоченный. Загремели щеколды, замки, множество щеколды замков, и кто-то невидимый крикнул из-за двери. «Ты кто?» Заключенный Андреев по вызову. Раздался грохот щеколд, звон замков, и все замолкло. Холод забирался под бушлат, ноги стыли. Я стал колотить буркой о бурку. Носили маниваленки, остеганные, шитые из старых брюк и телогреек, ватные бурки. Снова загремели щеколды, и двойная дверь открылась, пропуская свет, тепло и музыку. Я вошел. Дверь из передней в столовую была не закрыта. Там играл радиоприемник. Уполномоченный Романов стоял передо мной. Вернее, я стоял перед ним, а он, низенький, полный, пахнущий духами, подвижный, вертелся вокруг меня, разглядывая мою фигуру черненькими быстрыми глазами. Запах заключенного дошел до его ноздрей, и он вытащил белоснежный носовой платок и встряхнул его. Волны музыки, тепла, одеколона охватили меня. Главное — тепла. Голландская печка была раскалена.